Таким образом, солдат находится в ином положении, чем женщины и отцы, которых я видел по утрам в ожидании почты. Иногда они находили себе незатейливую работу в садике перед домом, потому что не хотели выдавать своего беспокойства. Но что касается меня, то я возвращался на фронт еще более хладнокровным и уверенным в себе. Фронтовая жизнь выглядит чистой и прямолинейной. Развы меня могут быть сожаления об этом. Это не подлежит обсуждению. Мы заняли свои позиции, а разговоры лишь выдают наше местонахождение. Здесь солдатское решение тоже нехитрое. Как сказал однажды некто из Восточной Пруссии: куда бы вас ни занесло, вам придется с этим примириться. Только так и следует поступать. абст вернулся из отпуска и обнаружил, что ситуация кардинальным образом изменилась. Пока он отсутствовал, Красная армия развернула зимнее контрнаступление, выбив немцев из Калинина во второй и последний раз. Дивизия откатилась назад к Ржеву, к юго-востоку на 100 километров. 4 декабря я прибыл в П. Последний этап своего путешествия я завершал на санях. Снежный покров местами был невелик, и виднелись желто коричневые проплешины жневья. В целом это было печальное зрелище, грустный ландшафт, на фоне которого маячила водонапорная башня. Но зато у нас были новые крытые сани с добрыми рысаками и сохраняющим тепло дугообразным фанерным тентом, который можно было закрывать снежными блоками и использовать в качестве мобильной боевой единицы. Блиндажи повсюду выглядели вполне надежными. Калинин был оставлен 15 декабря. Не может идти речь о том, что его оставляли из стратегических соображений. Необходимость в этом была гораздо более важной. Нам приходилось отступать перед вражеским штурмом. Дивизия в секторе, которой произошел прорыв, тем временем была расформирована, оставшихся из ее бойцов распределили по другим дивизиям. Отход происходил в установленном порядке, но он означал уничтожение складов обмундирования и продовольствия, хирургического оборудования и другого медицинского имущества. Вывозили раненых. Замешательство в первые дни отступления должно быть было полным. Наша часть три раза в течение одной ночи теряла направление движения. Застрявший транспорт уничтожался большей частью со всем грузом. У нашего дивизионного узла связи осталось только 25% грузового транспорта. Я снова нашел свою часть 25 декабря, примерно в 75 километрах к югу от Калинина. Они заняли там позиции три дня назад. Нужно было удерживать здесь линию обороны. Противник развивал наступление с сибирскими лыжными батальонами и казачьими эскадронами. Так что пехота ни при каких обстоятельствах не могла выйти из боя. Но противник не нашел никакого приличного пристанища, мы все сожгли. И все равно 29 декабря наш сектор бомбардировали. Не только минометы и легкая артиллерия. Они подтянули и Катюши. В то время Франц был на посту в качестве артиллерийского наблюдателя далеко впереди, в деревне. Неприятель четырнадцать раз атаковал деревню в ночь на 30. -е. Теперь уже было не до сна. Узе были отморожены ступни. 31-го наш новый командир полка пришел в деревню и сказал: "Ну, парни, строите себе блиндажи, подтягивайте взрывчатку и окапывайтесь. Спустя четверть часа Пришёл приказ сворачиваться и немедленно присоединиться к части. Когда они прибыли в нашу деревню еще дальше на семь километров, наши транспортные средства были погружены и все было готово к отправке. Первые дома уже попали под обстрел русских орудий. Когда мы несколько позднее покинули деревню, вниз сыпались искры. Ночь была красной. Колонны двигались по снегу.